Глава 23. До карьера добрались почти без приключений. Бардак в этом пути хорошо себя показал. Потому решили его не менять. Хитрец не смог разобраться. То ли поработал очень толковый механик и заменил часть деталей на более современные, то ли это техника из мира, где все БРДМы такие продвинутые. Действительно, много незнакомого. Но так сходу и не понять, заводская это комплектация или модернизация под гражданские нужды богатого чудика. Тем не менее, бардак отлично преодолевал водные препятствия, что решало проблемы с рухнувшими мостами, какая никакая броня позволяла игнорировать монстров до лотерейщика, а от остальных отбиваться или быстро сбегать. Тем более холод неплохо чувствовал опасность и успевал предупредить. Вокруг много черноты, что не способствовало многолюдности, потому они никого из других рейдеров не встретили. Тропов наконец-то смог найти ориентир и уже отбиваясь от него выбраться из этой зоны на зеленые кластеры. Всю дорогу Сом либо спал, либо просил есть и пить. Все ждали, когда он заурчит, но тот по-прежнему оставался человеком. Пусть постоянно горел и жрал или пил в три горла. Живчик потреблял втрое больше нормы, однако его не тянуло кусать людей. Он даже с одинаковым удовольствием поглощал как тушенку, так и овощные консервы. Потому обсуждение по поводу пристрелить ли крестника Пала или подождать отложили. Такой вот веселой компанией они и нарвались на блокпост карьеристов. За очередным поворотом между лесистых холмов остановились перед заграждением из бетонных плит и противотанковых ежей. А вот чуть позади, на обочине, стояли огромные переделанные карьерные самосвалы. «Ого!» – хитрец даже пригнулся к рулю, чтобы лучше рассмотреть огромные машины по краям дороги. «Вот это монстры!» «Согласен!» Холод тоже не остался равнодушным. «Правда, значительно уступают крепостям зебр!» «Серьезно?» – удивился хитрец, который пропустил знаменательную встречу с внешниками-конкурентами. «Это что может быть еще больше?» «Еще как может!» – ответил Пал и полез в люк, потому как они остановились у бетонного препятствия и к ним приближался охранник. «Кто такие?» Спросил охранник, осматривая машину. Явно тертый боец. Оружие держит без прямой угрозы, но за секунду может изрешетить весь из своего РПК. Явно понимает, что с такого расстояния пулемет прошьет бардак на вылет. Да и самосвалы ощетинились несколькими стволами, среди которых были даже АГС и автоматические пушки, снятые с БМП. Одно неверное движение, и на месте нарушителя останется воронка. «Вольные рейдеры!» – ответил Тропов. «Уходим от фестиваля!» «Уже встречали?» – напрягся тот. «Нет, но как раз попали в трясину, когда болотники устроили эвакуацию. Решили с ними от греха подальше убраться». «А где остальные?» – подозрительно прищурился охранник. «Стикс забрал». пожал плечами Пал. «С вашей помощью или без? Греха на нас нет, но вот если тут появлялся некий жнец, то легко возьму его на душу». Следом Тропов вкратце пересказал их путь и предательство барыги. Охранник слушал со скучающим видом, видать, и не такие истории слышал. «Жнеца знаю», кивнул он, когда Тропов закончил. «Тип мутный, так что верю». Но сюда он не сунется, раз получил жемчужину. Рванет сразу в столицу. Ладно, открывай люки для досмотра. Если все в порядке, то пропущу. Там уже дальше вами займутся безопасники. Правила стандартные. Не буянить, не стрелять, не крысятничать. Вопросы? Одновременно с этим охранник заглянул в лобовое стекло и люк. Непонятно, что он мог таким способом увидеть. С другой стороны, не зря же он встречает гостей. Возможно, имеет дар сенса, а умения тех могли быть разнообразнейшими. От тепловизора или рентгена до сканера живых форм. «Проезжай!» – похлопал он по борту и нажал комбинацию на пульте у себя на поясе. Массивный бетонный блок, поставленный на рельсы, отъехал в сторону. Бардак мягко подпрыгнул на трамвайных путях и двинулся дальше. Сразу видно, что стаб богатый. Пожалуй, он уступал только дистриктам Центрограда. Вдоль дороги холмы были срыты, либо снабжены защитными сооружениями с укрепленными огневыми точками на вершине. Некоторые из дотов даже автоматические. Везде предупреждающие таблички о минах. Сам же Стаб совершенно не напоминал карьер и даже находился на возвышенности. Он больше походил на ступенчатую пирамиду неправильной формы в несколько километров по периметру. Название он получил за то, что в паре километров западнее раз в три недели грузился карьер. На его дне регулярно находили до пяти огромных белазов и парочку мощных бульдозеров. При жутком дефиците бронетехники переделанные грузовики расходились как горячие пирожки. Прибавить сюда металлургический прокатный цех в другой стороне и сам карьер с различным оборудованием. Получаем идеальный заводик по выпуску тяжелого транспорта. Это и дало мощный пинок развитию ранее незаселенного стаба. Ведь карьер начал разрабатываться всего лет шесть назад. Зато теперь укрепления впечатляли. Вокруг поселения глубокий ров, метров сорока по ширине с грязью, колючкой и минами на дне. Только одно это может задержать как диверсанта, так и серьезного монстра. Дальше начиналась 20 стена из бетонных блоков с вынесенными фланкирующими башнями. На них виднелись самодельные краткоствольные мортиры солидного калибра. Шрапнель из таких может выкосить целую стаю одним залпом. Они проехали по насыпи к воротам, в которые свободно проедет тот самый Белас. Ворота из стали, как в древней крепости, поднимались вверх и в одно мгновение могли упасть. С учетом их толщины и массы, заблокировать такие можно только поставив танк. Везде бойницы с торчащими стволами, вооруженные бойцы и другие технические средства охраны. Сразу за воротами оказался карман зоны досмотра. Пришлось немного напрячься из-за допроса местного ментата. Но хит справился блестяще. Ни слова ни правды, но тот ничего не заподозрил. А может ментат уже выжат до дна? Слухи о нашествии быстро разошлись по улью. И слабые стабы пустели. Народ бежал в мощные крепости, как это, И сейчас улицы стаба походили на киношные азиатские улочки с толпами народа. Закончив с проверками, они зарегистрировались в местном КПП и получили временные документы гостей. такие карточки с фотографиями и кличками, очень похожие на простенькие заводские пропуска. Да и технология отлажена настолько, что все заняло минут пять на всех четверых. Пришлось заплатить пошлину за зеленый допуск, что давало им чуть большие привилегии перед теми, кто не мог этого сделать. Тут же траты оправдались, потому как припарковать БРДМ получилось только благодаря этому. Парковочных мест почти не осталось, да и провести широкий бардак через толпу оказалось непросто. «Еще пару виноградин пришлось отдать охраннику парковки. Зато можно быть спокойными за свои вещи и машину. Закон тут жесткий, и видеокамеры на каждом шагу беспределить себе дороже». «Что дальше?» – спросил Холод, едва заперли бардак и огляделись. «Нужно найти место и обсудить план», – закрутил головой Пал, пытаясь сориентироваться в незнакомом месте. а значит, что-то подороже. «Наоборот», – не согласился хитрец, «для начала нам нужно вот в тот гадюшник собрать информацию, даже если это слухи и сплетни. А где, как не в такой рыгаловке, находятся самые умные стратеги кухонных баталий?» В каком бы аду ни собралась толпа людей, они сразу же начнут выяснять, кто в обществе равных равнее других. Потому карьер по структуре очень напоминал Новый Сталинград. Та же кастовая система и разделение стаба на три зоны. Нижний, средний и верхний город. Нижний город располагался между двумя стенами, внешней и второго периметра. Тут находились мастерские и склады материалов, различного уровня рестораны, бордели и отели. Потому особо никто не фильтровал приходящих. Чуть выше по склону шла еще одна стена, не уступающая первой, а может превосходящая. Те же башни и бетонные блоки, правда уже без рва, но с минным заграждением. Туда попасть могли только рядовые граждане стаба или гости по особому приглашению. Венчал этот торт верхний город с цитаделью и бункером. Там жили бугры стаба и их приближенные. Что там к чему, не знал никто, только слухи плодились. Однако их тройке известно, что некоторое специфическое оборудование климат-контроля карьеристы заказывали у адыков через Бормана. Так что бункер точно и имелся. Черный даже дал палу кое-какие контакты и пароли для выхода на верхушку стаба, однако советовал обойтись без этого, лишь совсем уж в крайних случаях пользоваться такой инфой. Все строения Нижнего города довольно уродливы и собраны из бетонных блоков. Видимо, местные раз за разом разбирали цех и из этого материала возводили свои укрепления. Никаких украшательств или изысков. Все должно помогать защитникам сдержать атаку любого врага. Вот они и зашли в ближайшее дешевое заведение. Неокрашенные бетонные полы и стены с бойницами – через который осуществлялась вентиляция. Освещение тусклое и на нем явно экономят. Запахи соответствующие, но, слава богу, не накурено. В уле табаком баловались немногие, но даже те, кто курил, выходили для этого на улицу. Добровольно или нет – его выбор. Монстры очень чутко относились к некоторым запахам, и табак один из таких. Зато перегар и кислый застарелый запах сбивали с ног. Стулья отсутствовали, а есть предлагалось у высоких длинных столешниц. И почти все места заняты. Правда, контингент один в один походил на болотников жнеца, что неудивительно. Ведь тут даже не рассчитывались с паранами. Вход шли пистолетные патроны или гильзы. Но и предлагали тут откровенное дерьмо. разведенный спирт вместо водки и недоваренные спагетти в перемешку с тушенкой. Это несколько странно для богатого улья, с постоянно сыплющимся с небес добром. Однако цену вещам и продуктам определяла сложность доставки по непростым дорогам Стикса. Холод ледоколом прошелся сквозь толпу и плечами раздвинул им место поближе к окну выдачи. Возмущаться никто даже не думал. Их четверка выглядела волками среди дворовых собак. Только сом мог затеряться на общем фоне. Через минуту замешательства все снова вернулось в норму и раздался гул голосов. Хитрец оказался прав. Сначала их опасались, но по мере смены контингента рядом пристраивались новички, не обращавшие внимания на соседей. А обедали тут не только беженцы, но и разнорабочие из мастерских. Платили таким работягам копейки, так что шиковать не приходилось. И как бы служба безопасности не перекрывала кислород, информация выплывала. Конечно, она обрастала нелепицами и домыслами, но могла многое прояснить для умеющих анализировать. «Да я тебе говорю, Борода вскрыл свои склады. Они собираются опустошить все запасники, если уж Борода свою сокровищницу отдал». «Надо попробовать. Говорят, проходной бал снизили. Силы как-то уже пролез, а я уже три месяца в мастерских работаю. Нормально себя зарекомендовал. Все же в пехоте платят больше». «Рокер вчера вернулся без половины своего отряда и пешком. Я слышал, они на зебр нарвались. Там такая дура, гранатомет ей что укус». да не может быть конечно не взорвешь одной гранатой но три или пять даже из такой коробки сделают филиал ада да ты ее просто не видел а ты типа видел только на фото кто то из беженцев успел заснять качество дрянь но размеры понять можно это хрущевка на колесах догонят они не может такая фигня ездить Это только малая часть разговоров, которую они успели подслушать за час. Возможно, это бы вызвало подозрение, что их четверка так надолго зависла на одном месте, но сом поедал все, что перед ним ставили. Нет, не жрал, как свинья, а просто не мог насытиться. Никто из них не захотел есть это варево, но водила вычистил тарелки и попросил добавки. «Что, кваза кормите?» — понятливым тоном спросил мужик на раздаче. «Это правильно. Им все равно, что жрать, а деликатесы дороги. Может, вам сразу кастрюлю дать? Он же до вечера не остановится, а мне потом тарелки мыть». «А где знахаря найти? Для него?» — спросил Пал слова охотливого раздатчика. «Это нужно на второй ярус идти, по записи», — вздохнул тот. «Но это дорого». Особенно сейчас. Даже тут трудно найти место. А уж на втором. Раз уж они обратили на себя внимание, то решили уходить. Даже в пригороде имелись более-менее приличные заведения. Но цены действительно кусались. Хорошо, что им пришлось разгружать вторую буханку, и не все влезло в одну. Пришлось даже бросать часть добра или распихивать по салону бардака. Потому с деньгами пока проблем не предвиделось. Стоило отойти от ворот и задать пару вопросов тем, кто выглядел местным, и они нашли вполне респектабельное заведение. За 20 спаранов получили приличную комнату. Стальная дверь с засовом и узкие окна в толстой бетонной стене. Обстановка не роскошная, но комфортабельная. В одном углу кухня с техникой. По центру зона отдыха с диванчиком напротив телевизора. На экран можно вывести как записи на флешках, так и видео с камер безопасности в коридоре. Отдельный санузел с горячей водой и даже стиральной машиной. А на одной стене шесть двухъярусных откидных коек. «Пойдет, как для сельской местности!» Хитрец развалился на диване из-за и за гроба стал пульт. когда там дворецкий обещал нам сытный и вкусный ужин, а то меня только от одного запаха рыгаловки тошнило. Через полчаса принесут. Тропов запер массивный засов за собой. Кто первый в душ? После помывки они сидели за столиком и номинали действительно неплохое жаркое, запивая это дело светлым баночным пивом. Сервис тут оказался выше всяких похвал и стоил тех денег, что они заплатили. «Итак», – Пал откинулся на стул и сыто рыгнул, «у кого какие предложения? Предлагаю подумать, что будем делать дальше». Все они понимали, что тут может быть установлена прослушка, потому заранее договорились не болтать лишнего. Не то, чтобы они кому-то нужны или их подозревают, но мало ли, как тут все устроено. Это улей. Хозяин отеля мог просто так установить прослушку в номерах. На всякий пожарный. На улицах камер больше, чем в Национальном банке. «Ну, судя по тому, что говорит народ, бугры стаба не очень верят, что выстоят в бою с зебрами», – начал хитрец. «Если я правильно понял, в этой гостинице сейчас полно различных мелких барык со своими сбережениями и приближенными, которые ждут очередной караван в столицу. И этот караван вскоре выйдет. Даже идет набор бойцов в охрану. Предлагаешь наняться? А почему нет? пожал плечами хит. У нас есть неплохой БРДМ и куча трофейных стволов. Нужно только восстановить башню или что-то на нее похожее. Груз нам в этом поможет. Местные умельцы собаку съели на таких модификациях. Сами видели, какие танки они клепают из простых белазов. При таких раскладах нас в сопровождение легко возьмут. Я против! мотнул головой Холод. «Мы не местные, потому нас и засунут в самую задницу. Поручиться за нас некому. Да и мы не знаем, кому можно верить. Сожнецом уже раз попали в просак, Шансы выжить в таком случае намного ниже, чем если будем сами выбирать дорогу. БРДМ пройдет там, где эти бегемоты завязнут. Значит, у них дороги предсказуемы, а это грозит проблемами». — Согласен, — кивнул Тропов. — Одиночной машине легче проскочить. Нужно только сама знахарю показать. Может, он что-то посоветует с его голодом. — Извините, мужики, — виновато пробурчал водила с набитым ртом. — Ничего не могу поделать. Сам удивляюсь, как в меня столько влезает. — Да уж, — хмыкнул Холод. — Вот уж кого точно проще пристрелить, чем прокормить. «Знахарь точно дешевле выйдет!» «Тогда отбой!» — закруглил беседу Тропов. «Завтра с утра ищем мастерскую и знахаря. Сбрасываем лишний товар и летим в столицу».